Территория Европейского Союза. Южная дорога. Форт Гинтерас. Вторник. 24 июня 2021 года. 17.25. Кое-то веке составленный план отрабатывает без сбоев и затруднений. Буйно-рыжая и общительная Клариса, владелица заправки Форт Гинтерас, что с условного англо-литовского можно перевести как янтарная крепость, Еще в воскресенье сказала, что в ближайшие дни нужных нам конвоев на Зион или Демидовск не ожидается. Зато во вторник после полудня мимо должна идти транспортная колонна московских военных. С ними до русского анклава мы вполне доберемся. Что ж, лично я бы предпочел конвой русской армии. Они считаются более серьезными профи. И Демидовск именно на их территории, а не под Москвой. Но за неимением герцогини, как говорится, сойдет и горничная. За это время привожу всю кучу трофейных стволов в предпродажное состояние. Все равно нужно, а делать особо нечего, только ждать попутки. И в процессе обнаруживаю пару приятных сюрпризов. В одном из магазинов к сударю, по весу пустом, лежат пять аккуратных лимонно-желтых игральных карт двухсоток. Который там из персонажей вайнеровской эры милосердия прятал отжимную заначку в ствол пистолета. Тут небось такая же история. Аналогичная заначка обнаруживается в кобуре с микроузии, только хозяин израильской трещотки предпочитал твердую валюту. Между двумя слоями кожи укрыты четыре золотых пятидесятки, каждая размером где-то со старую двухкопечную монету, но весит как старый же пятак. Признаться, не очень понимаю эту страсть некоторых личностей к желтому металлу. Ладно еще за ленточкой, средства накопления и все такое. Однако в новой земле стабильность ЭКЮ нареканий ни у кого вроде не вызывала. Для повседневных расчетов пластик в разы удобнее, а если надо кому-то за что-то передать чемодан на личности, не надеясь на тайну вклада в каком-нибудь банке содружества, так снова же, в условный дипломат можно физически сложить где-то под сотню килограммовых слитков с орденским клеймом, что в пересчете составляет миллион ЭКЮ, тогда как сотенных купюр из зеленого пластика в тот же дипломат упаковывается миллионов на 5 и весить он будет не центнер, а меньше четырех кило. Как бы то ни было, а 12 сотен ЭКЮ можно записать в дополнительную прибыль. Приятно, тем более, что не такая и мелочь. Треть моего оклада. Разобравшись с трофейным оружием, проверяю заодно наше. Изучил всеми известными способами словивший в том бою клина фал. Все в норме и стреляет, и перезаряжается. Спишем на адреналин. Ну и на будущее длинными очередями не увлекаться. Все ж таки не пулемет. Ага, то я этого раньше не знал. Но увлекся. Вот и результат. Пытаюсь устроить Саре краткий ликбез по ее новой М-16 и получаю полный отлуп. Она с американским автоматом знакома лучше меня, еще с Израиля. Стреляет хуже, поскольку не служила в строевых частях. Зато разбирать, чистить и обихаживать стволы там на гражданской обороне, или как оно правильно зовется, учили на совесть. Поэтому сразу вверяю ее заботам обе наших обновки, а заодно трофейную М-4, Галил и Г-36, чтобы не скучала. Периметр у форта заправки, как положено, снабжен средствами усиления. И когда я эти огнестрельные средства изнутри рассмотрел, аж челюсть отвисла. Не от мощности. У того же бидо в капа дебака стоят пушки посерьезнее. А от, скажем так, ассортимента. Три бревенчатые вышки, в одной утес, во второй заслуженный Горюнов на своем штатном станке с бронещитком, зато в третий установлен антикварный Шварц Лозе на столь же антикварной треноге. Чем они тут из него стреляют, интересно? Про запчасти уже молчу. Да, в схронах в районах Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также кое-где в Сибири, до сих пор всплывают раритеты времен чуть ли не империалистической. Всякие там Маузеры, Арисаки и Манлихеры. Или, к примеру, карманные хлопушки модели 1909 года. Ну так то ж винтовки и пистолеты, которым коробки боеприпаса из того же схрона хватит надолго, если расходовать с умом. А с пулеметом никакой ум не поможет. Не выдерживаю схватки с собственным любопытством и прошу у Кларисы дозволение этот антиквариат рассмотреть поближе. Хозяйка дозволяет, если я этим буду заниматься в присутствии начальника охраны форта Гинтераса и старик Густав сопровождает меня на пулеметную вышку. Неуютно признаться чувствовать за спиной человека с МП-40 поперек груди. Но это к вопросу о генетической памяти. Насчет запчастей к австрияку Густав так и не ответил, а с патронами вопрос при ближайшем осмотре решился сам с собою. Оказывается, пулемет еще в незапамятные времена переделали под трехлинейный боеприпас. То ли в гражданскую, то ли вовсе в Первую мировую. В общем, задолгу свою карьеру черный жребий повоевал знатно. Только потому, наверное, и жив до сих пор, что конструкция станкач с водяным охлаждением специально заточена под возможность поливать на расплав ствола, пока в кожухе есть вода. Максим из той же породы. Пояснение. Черный жребий. Игра слов «Шварц» с немецкого «черный», «Лос» с немецкого «жревий судьба». Как в действительности переводится фамилия Гера Андреаса Вильхельма Шварцлоза, вопрос дискуссионный. Московский конвой появляется строго по расписанию, во вторник в полвторого дня. Три Камаза и Буханка, а при них охраны бетер и Бардак, что значит двойной комплект из курсового ПКТ и для особо непонятливых тяжелого КПВТ. который хотя и зовется пулеметом, но работает в одном классе с легкой артиллерией. Оба броневика явно после модернизации. У БРДМ бортовые дверцы вместо крошечных люков, а у БТР сбоку на башне имеется отсутствующий в исходной конструкции короткий внушительный ствол АГС, что по дальности может еще не совсем артиллерия, однако любой пехоте его 30 миллиметровых осколочных аргументов за глаза. Все московские вояки в знакомом российском буром камыше на черных брониках полицейского вида, Поперек спины крупная желтая надпись ОМОН. Вооружены, разумеется, калашами, судя по черному пластику и характерному изгибу рожков 103-ми. В деле такие, говорят, раза в два получше старых АКМ. Однако сам не стрелял, врать не буду. В качестве дополнительного ствола у одного из ОМОНовцев на ремне стечкин, у всех остальных свеженькие грачи. За ленточкой я их и повидать-то не успел, только здесь, уже в Порто-Франко. Такие же были у охранников российского представительства. В каждом из КАМАЗов, кроме водилы, двое вояк охраны, а под тентами скрыты контейнеры с грузом. Об их содержимом мне по очевидным причинам никто не докладывает, но краем глаза отмечаю небольшую странность. А контейнеры не на России, как логично было бы ожидать от отечественных транспортников, а на базе Китай. Впрочем, почему бы московскому протекторату не закупать некий необходимый товар у старосветского Китая? В конце-то концов, уж если за ленточкой в Украину из Китая возят стройматериалы, одежду, оргтехнику и многое другое, ибо даже с таможенными наценками получается дешевле, чем производить самим, а с подмазанной таможней дешевле многократно, то здесь, с единой на всех сегментах торговой наценкой от посредника ордена и без таможенных поборов и налогов на импорт, такая торговля должна быть еще выгоднее. Пока машины заправляются, подхожу к старшему колонне и излагаю просьбу. Капитан Мятликов для шкафчика ОМОНовца мелковатый, чуть пониже меня ростом и примерно моей комплекции. Задумчиво рассматривает розовый с золотом самурайчик. А эта игрушка вообще до Москвы дойдет? Почему нет? Обычные самураи вроде катаются в дальние выезжи, а у этой тачки только отделка по особому заказу. моторы и прочая начинка там стандартные, новенькие и хорошо проверенные. Обычные самураи маломощные, они даже новые быстрее 60 не очень-то выдают. Может и так, а когда это конвой ездили быстрее. Омоновец хмыкает. Тоже верно. Хорошо, возьму я вас в колонну. Тариф обычный, 500 ЭКЮ за все гамузом. Только учтите, дисциплина военная и порядок жесткий. Начнете качать права и создавать проблемы, выкину ко всем чертям, хотя бы и посреди саванны. Добирайтесь дальше как хотите и куда хотите. Примерительно поднимая руки. Спокойно, командир, нам проблемы тоже не нужны. Просто одни мы, да еще на понтовой тачке. На русскую территорию в такие дали не доберемся. А надо. Это ты прав, не доберетесь. Добро. Ваше место в колонии сразу за буханкой. Связь есть? Только короткая. Предъявляю коробочку Роджера. Переносная станция погибла под обстрелом вместе с Беркутом, а ходиболтайки уцелели, поскольку во время боя были при нас. мятликов повертел Роджера в руках, щелкает тангентой собственной рации. Третий на Лиму. Клим, если свободен, подойди. Здесь третий. Слышится голос из-за соседнего грузовика, уже без всякой рации. Клим третий, совсем среднего роста и сложения, и, несмотря на молодое лицо, полголовы у него в седине. Крепко где-то побило парня, но глаза живые. Мятликов молча показывает ему Роджера, Клим хмыкает. «Рация неплохая, только диапазон у ней не наш. мчс цели пожарники, что ли?» «Ясно. Организуй тогда коробочку из запасных, для попутчиков». «Он момент». Скрывается за грузовиком и появляется минут через пять. В руках солидная коробочка с надписью «Гранит». Две трети кнопок, грубо заклеены черной изолентой. Вот, пожалуйста. Мятликов передает мне обе ходиболтайки. Свою можешь убрать куда подальше. В дороге пользоваться вот этой. Принцип понятен? Ага. Общий канал, кнопка вызова, без нужды не трогать. Вот-вот, кивает Омоновец. А то сами знаете что.